Как цените отцов своих. Сирийская провинция была присоединена к Риму знаменитым Помпеем Великим в 64 году до нашей эры. Население ее смирилось со своей участью и не доставляло особых хлопот Риму, хотя оба народа презирали друг друга. Римляне называли жителей богатой густонаселенной провинции варварами, немало не смущаясь тем, что у провинциалов греков и семитов, культура была выше и древнее римской сирийские торговцы успешно соперничали с римскими купцами до берегов Тибра добрались сирийские божества завывавшие немало латинских душ впрочем если сравнения шли не в пользу Рима народ победитель не прибегал к ним он утверждал свое культурное превосходство привычными безапелляционными лаконичными фразами Например, римский легионер оставил на скале в Сирии надпись: "Сирийцы дурной народ". Сложнее обстояли дела с Иудеей. Она сравнительно недавно, в 6 год нашей эры, была присоединена к Риму и в качестве управителя получила римского прокуратора, который подчинялся сирийскому наместнику. Иудея не забыла времена, когда была независимой от Рима. и не оставляла надежды вернуть самостоятельность. Достаточно небольшого повода, и край начинал волноваться словно море, разбуженное порывом ветра. Впрочем, до шторма во времена первых прокураторов дело не доходило. Наиболее непримиримые противники римского владычества объединялись в небольшие отряды. Они попросту разбойничали, как на своей территории, так и проникали в соседнюю Сирию. Один из таких отрядов несколько месяцев держал в страхе западное сирийское пограничье. Его предводитель, Бар-Симон, слыл неуловимым удачливым мстителем. Разбойничий отряд постоянно увеличивался, грозя вырасти до размеров армии. Наместник Сирии направил против Бар-Симона одного из своих легатов, римского всадника Понтия Пилата. Около месяца С поистине римским упорством гонялся Пилат за везучим разбойником, но всегда его легионеров встречали только дымящиеся головешки сожженных деревень. Поймать разбойника стало делом чести для легата, а обратно грозило обрушить его начинавшуюся карьеру. И вот однажды к нему привели перебежчика, у которого бар Барсимон отнял богатую добычу. Озлобленный иудей, Желал любой ценой отомстить предводителю. С его слов стало известно, что разбойничий отряд в одной из ближайших ночей собирается напасть на город Ермон. Не слишком доверяя словам предателя, Понтий Пилат тем не менее уцепился за этот призрачный шанс. Ускоренным маршем римские когорты устремились к названному городу. Пилат не стал входить в Ермон, так как понимал, что лазутчики бар Симона немедленно донесут ему, о прибывшем подкреплении. и это заставит мятежников отказаться от своих планов. Римляне разместились в ближайшей деревне. Жителям Пилат запретил покидать дома до тех пор, пока на постой находятся легионеры. И даже своим воинам он приказал в дневное время не показываться на улице. Так прошло два дня. На третью ночь Разведка донесла, что войско Барсимона, безжалостно уничтожая встретившихся на пути людей, вошло в сады Ермона и затаилось. Мятежники отдыхали, и ждали рассвета, чтобы напасть на город. Понтий Пилат обрушился на них ночью, когда большинство врагов спало самым крепким сном. Спросонье разбойники не могли даже понять, что творится в темноте, а легионеры Пилата За время марша успели привыкнуть к ночному мраку и теперь методично уничтожали врагов. По Престошно воплем товарищией, подчинённые Барсимона поняли, что их бьют, и принялись выбираться из злополучного сада. Подобными действиями они лишь усугубили свое положение. Деревья служили естественной преградой и мешали римским легионерам сражаться правильным строем. Теперь выбравшихся в поле разбойников, ничто не защищало. Поднимавшаяся на востоке заря осветила полных решимости римских легионеров и избившуюся в толпу, поредевшие израненные воинство Барсимона. Отряд мятежников оттеснили в пустыню, и легионеры плотным, сомкнутым строем рубили их размеренно и неторопливо. Когда иудеи осознали свою обреченность, десяток всадников отделился и, покинув прочих собратьев умирать, устремился в сторону ближайших гор. Почти всех разбойников перебили, только 15 человек были взяты в плен. Наибольшую досаду Понтия Пилата вызывало то обстоятельство, что Бар-Симон бежал. Даже небывалая победа не радовали легата. Он задал вопрос пленным: "Где может скрываться их предводитель?" Ответом было лишь молчание. Если выдадите главаря, Я сохраню вам жизни и верну свободу, пообещал Пилат. В противном случае вы умрете медленной и мучительной смертью на крестах. Для чего укрывать того, кто предал вас? Обрек на верную смерть, кто позорно бежал к своим награбленным сокровищам. Теперь вы будете умирать страшной смертью, а он развлекаться с вашими женами и сестрами». Глаза Иудеев горели ненавистью, похоже, собственная жизнь их мало интересовала. А в подлость вождя они не верили. Что ж, поступим по-другому. Легату пришла в голову свежая мысль. Он вытащил из строя молодого юддея, почти мальчика, на лице которого увидел страх и нежелание умирать. Скажи, где искать Барсимона, иначе ты умрешь первым, хотя и прожил на земле гораздо меньше своих товарищей. Клянусь, я не знаю, залепетал, объятый страхом юнец, я недавно в этом отряде. Прости, римлянин, я никого не убивал, ничего не сделал плохого. Хорошо, я верю, что ты можешь не знать логова Барсимона, произнес Пилат. Но оно наверняка известно твоим более опытным товарищам. Кто-нибудь желает спасти жизнь мальчишки?» Прости, римлянин, я ни в чем не виновен, захныкал молодой пленник. «Увы, твоя жизнь зависит не от меня, от твоих собратьев. Никто в толпе иудеев не шелохнулся. Ни у кого на лице пилат не узрел колебаний. Что ж, учитывая твою молодость и то, что ты не успел обогреть свои руки кровью невинных, я дарую легкую смерть, произнес римский военачальник и обратился к стоящему за спиной центурион Марк. Ты умеешь убивать мгновенно. Окажи последнюю милость этому несчастному. Громадный воин обнажил меч. И медленно пошел в сторону приговоренного. Несчастный юноша побледнел, словно выбеленная тога сенатора, затем потерял сознание и грохнулся навзничь. Воин дал времени Удием для размышлений, и не найдя у неё желания спасти собрата, молниеносно вонзил меч в плоть, затем деловито вытер окровавленное орудие о наряд безжизненного тела и отправил обратно в ножны. Пилат в это время напряженно вглядывался в лица пленников, выбирая следующую жертву. Его внимание привлек седовласый мужчина, к которому пленники относились с нескрываемым почтением. "Я убедился, что жизни своих сыновей вы ни во что не ставите. Посмотрим, как цените своих отцов", произнес Пилат и указал мечом. "Приведите ко мне вон того старца, и пусть его смерть не будет столь легкой, как предыдущая". По знаку легата пожилого евдии привязали к дереву, оголили спину, и два легионера по очереди принялись махать бичами. После первых ударов тело покрылось алыми полосами и застроилась кровь. Сидовасы иудей молча выдержал четыре взмаха плеток, а на пятом выпустил истошный вопль. С громкими стонами перенес еще десяток ударов и наконец безжизненно повис на дереве. Нет, воскликнул Пилат. Подожди умирать, старик. Твой конец только начинается. Легионеры прекратили экзекуцию и поливали водой безжизненное тело, до тех пор, пока оно не начало шевелиться. Пусть свежие раны побудут кормом для мух, а затем продолжим. Насекомые действительно, словно по команде легата, облепили окровавленную спину старика. Он пытался шевелиться в разные стороны, Но движение, привязанного к дереву человека, нисколько не отпугнули всякую летающую мерзость. я скажу, вдруг раздался голос из толпы иудеев. Пилат обратил взор к пленникам, пытаясь определить человека, произнесшего нужные долгожданные слова. Это им удалось без труда, потому что в следующее мгновение один иудей с криком: "Не успеешь!" принялся душить другого. Благо иеонеры были столь же скоры. Они расцепили руки, сжимавшие горло, и несколькими ударами свалили нападавшего. Затем вытолкнули толпы, изъевшего желание говорить, и поставили его предлегатом. — "Слушаю тебя, благоразумный человек", с трудна скрываемой надеждой промолвил Пилат. "Мой отец останется жить?" спросил мужчина хриплым голосом. "Конечно, я же обещал. И все пленные будут отпущены на свободу". Вновь спросил Иудей, растирая руками шею. Да, вновь согласился Пилат. Разве что тот, который пытался тебя задушить, выбери сам для него вид казни. Пусть и он получит жизнь свободу, как все. Это твое желание. Теперь ты скажешь, где искать Бар-Симона? Он прячется в пещере. Я покажу вам ее. — Хорошо, все пленники получат свободу, как только мы поймаем разбойника. А пока проводите их в городскую тюрьму. Отца этого юноши разместите отдельно от всех, распорядился Пилат и обратился к изменнику: "Ты получишь большую награду, если не соврал". "Мне ничего не нужно, только исполни свои обещания, Римлянин". Пленник не обманул. У подножия горы мирно паслись лошади, их сторожил один из бежавших разбойников. Охранника удалось поразить стрелой так удачно, что ни один лишний звук не потревожил окрестности. Римляне столь же тихо проникли в пещеру с беспечно отдыхавшими разбойниками. В коротком бою все они были повержены. Раненого Барсимона схватили живым, как и хотел Понтий и Пилат. Он был распят у городских ворот спасенного от разорения Ермона. В тот же день пленные покинули темницу и побрели в сторону Иудеи. только старик, поддерживаемый сыном, направился прямо в противоположную сторону. Путь на родину для них был закрыт навсегда. Через месяц, безвестного всадника Понтия Пилата вызвал всесильный император Тиберий. Хотя доблестный легат не имел причин для опасений, внутренний трепет охватил его тело. Слишком противоречивые слухи ходили о повелителе римлян. Милость Милостиберий. Тиберий не был родным сыном предыдущего владыки Рима, Октавиана Августа. Он родился в семье, далекой от самой высокой власти, и только череда случайностей вручила ему мировую державу, можно сказать, насильно, против его воли. Главные причины этих случайностей изощренный ум его властолюбивой матери, Ливии, и любвеобильность Августа. Отец будущего императора Тиберий Клавдиен Нeron находился в стане политических противников Августа и долгое время скитался по миру с женой и малолетним Тиберием. После заключения в сороковом году до нашей эры брундизийского мира между Октавианом и Антонием он, как и многие беглецы, получил амнистию и смог вернуться в Рим. Естественно, вместе с мужем поселилась в вечном городе и блистательная жена Ливия, которой Нeron так гордился. Октавиан с первого взгляда влюбился в бесподобно красивую и обладавшую редкостным умом супругу недавнего противника. Он немедленно развелся с прежней женой, Скребонией, якобы устав от ее дурного нрава, и тут же предложил руку и сердце очаровательной Ливии. Октавиана не смутила то обстоятельство, что невеста находилась на шестом месяце беременности, имела мужа и маленького сына. Вскоре после свадьбы Ливия родила второго сына. В народе много сплетничали по этому поводу, а одно выражение даже стало крылатым. У счастливчиков дети рождаются через три месяца. Некоторые все же утверждали, что к рождению второго ребенка Ливии причастен Октавиан, но принцеп знал, что это не так. Комментарий. Принцеп В республиканском Риме так именовался первый в списке сенаторов, обычно старейший из бывших цензоров. Он имел единственное почетное право первым высказывать свое мнение по консульскому вопросу. Первый голос часто являлся решающим, и принципсы пользовались большим авторитетом. Почетное право первого голоса стало причиной трансформации значения этого слова в императорскую эпоху. Римский народ предоставил титул принцепса Августу и его преемникам. Собственно, титул не давал никаких прав или должностей и был лишь знаком уважения. Принцепс являлся по римским представлениям первым гражданином, самым выдающимся человеком в государстве. Зарождающаяся римская монархическая власть получила название Принципата Августа. Как пишет в словаре Уильям Смит, титул принцепс точно отражает характерные черты положения занимаемого императором в системе Августа, положение, основанного не на занятии какой-либо высокой должности, или тем более вновь созданной должности, но на том факте, что сенат и народ вручил определенные полномочия отдельному лицу, в силу чего он на какое-то время возвысился над равными себе по положению. Более того, это была позиция, создаваемая конституционными средствами для каждого обладателя поочередно и предполагающие открытое признание того, что свободное государство продолжает существовать. Поскольку римляне патологически ненавидели царскую власть, то первым разрушителем Римской республики пришлось наделять себя старыми титулами, со временем изменяя их значение. Постепенно на протяжении многих столетий принимались внешние атрибуты римской монархии. Среди них Принц был первым. Впоследствии от этого римского термина произошло слово принц, которым именовали членов правящей монархической династии. Конец комментария. Августу нужна была только Ливия, а не её дети, малолетнего Отибер и только что родившегося Друза. Август отослал в дом прежнего мужа возлюбленной и предпочел о них забыть. Однако у Ливии были иные планы относительно своих детей от первого брака. Август непременно желал наследников родной крови. Общих детей у него с Ливией не появилось. Беременность закончилась выкидышем. Принципс, который никогда не отчаивался и находил выход из любой ситуации, обратил внимание на ближайших родственников. И здесь Принципса, замечает историк Парфенов, удачливость которого вошла в поговорку Много позже новым императором Рима традиционно желали быть счастливее Августа и лучше Трояна, Постигая череда катастрофических неудач, постоянство которых заставляет видеть в них нечто большее, чем набор простых случайностей. Конец цитаты. Сначала Август, как пишет Тацит, возвеличил Клавдия Марцелла, совсем юного еще сына своей сестры, сделав его верховным жрецом, а также курульным эдилом. Примечание. Курульный эдил низший магистрат Римской республики. Конец примечания. Он женил племянника на своей единственной дочери от брака со Скрибонией и принялся ждать родных внуков. Вместо них предусмотрительный Август в 23 году до нашей эры получил известие о смерти Марцелла. Следующий престолонаследный проект Август связал с ближайшим другом и сподвижником Марком Огриппой, человеком незнатного происхождения, но весьма талантливым военачальником. За него опять же выдали Юлию, дочь Августа. На этот раз Юлия, к великой радости Августа, родила двух сыновей: в двадцатом году до нашей Рыгая, а через три года Луция. Август немедленно усыновил своих внуков и начал всячески приобщать их к будущей высокой власти. Он, по свидетельству Тацита, страстно желал, чтобы они, еще не снявшие отроческую притексту, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, были провозглашены главами молодежи и наперед избраны консулами, пользуясь тем, что Август, наконец то обретший наследников родной крови, находился в состоянии эйфории. Ливия начала продвигать собственных сыновей. После смерти родного отца Они перебрались в дом Очима. Далее своих пасынков Тиберия Нерона и Клавдия Друза, Август наделил императорским титулом. Радость Августа начала мрачаться постепенно. В тринадцатом году до нашей эры умирает его зять Марк Агриппа. Тиберию было велено, как пишет Светоний, немедленно вступить в брак с Юлей, дочерью Августа. Это был хороший знак. Как только Юлия становилась здовой, Ее всегда выдавали замуж за человека, от которого август ждал престола наследника. Хотя на этот раз было бы странно оценивать брак с такой позиции, ведь у августа уже имелись два усыновленных мальчика от Агриппы, а третий, Агриппа Постум, родился после смерти отца. Впрочем, когда наследством является Римская империя, никто не застрахован от случайностей, и они начнут случаться регулярно. нанес удар за ударом по проектам августа, и расчищая дорогу к трону тому, кого желала Ливия. Чтобы жениться на дежурной невесте наследной политики Августа, Тиберий вынужден был развестись с прежней женой, Огрипиной, хотя они жили в согласии, хотя она уже родила ему сына Друза и была беременна во второй раз. Естественно, новый брак не принес счастья молодым. Тиберий мечтал о прежней жене. И отказывался делить ложе с Юлией, а она в свою очередь вспоминала о давнем любовнике Сепромии Гракхе. Старшего сына Ливии не любила Август, даже среди пасынков он предпочитал младшего, Друза. Вслед за императором и его дочерью Тиберием не любил весь Рим. Лишь один человек испытывал к нему противоположные чувства. Именно материнская любовь и определила судьбу Тиберия. Он беспрепятственно прошел всю карьерную лестницу, предел мечтаний любого римлянина. Должности квестера, претора и консула тебери занимал раньше положенного срока, а спустя немного времени получил второе консульство и трибунскую власть на пять лет. Примечание. Квестор в древнем Риме помощник царя при расследовании преступлений. Претор государственная должность в древнем Риме, Лицо, совершавшее городское правосудие по гражданским делам. Консул высшая выборная магистратура в древнем Риме. Конец примечаний. Самый интересное, Тиберий вовсе не стремился к высшей власти. Более того, он ее боялся как огня, потому что знал, насколько опасно для жизни быть первым человеком в Риме. Но еще больше он боялся собственной матери, а потому покорно шел наверх, ведомый ее рукой. Лишь в один момент животный страх перевесил и перспективу стать наследником Августа, и боязнь слушаться матери. В шестом году до нашей эры 36-летний Тиберий взбунтовался. В рассвете лет и сил, среди потока успехов, он неожиданно решает удалиться от дел и как можно дальше. Античные авторы называют разные причины такого необычного поступка. желание оставить простор для подросших внуков Августа, отвращение к навязанной жене, блудливой Юлии, но действия Тиберия в последующие десятилетия говорят, что двигал им обычный страх оказаться лишним у подножия трона. А в этом месте лишние не умирают своей смертью. По словам биографа Тиберия, цитата: он просил отпустить его, ссылаясь на усталость от государственных дел и на необходимость отдохновение от трудов ни просьбы матери, умолявшей его остаться, ни жалобы отчима в сенате на то, что он его покидает, не поколебали его, а встретив еще более решительное сопротивление, он на четыре дня отказался от пищи. Конец цитаты. Уже в пути, неожиданно возникшие обстоятельства едва не изменили планов Тиберия. В компании его остигло известие о нездоровье Августа, который болел весьма часто и несколько раз был близок к смерти. Но желанного результата от недомогания отчим он не получил, а вместо него пошли слухи, что Тиберий медлит, ожидая, не сбудутся ли самые смелые его мечты. Пришлось сыну Ливии продолжить путешествие. Он пустился в море почти что в самую бурю и достиг наконец Родоса. Положение Тиберия на прекрасном острове Не позавидовал бы и простой смертный, когда он понял собственную глупость и попытался добиться разрешения повидать своих родственников, то получил отказ. Мало того, ему было объявлено, чтобы он оставил всякую заботу о родственниках, которых сам с такой охотой покинул. Но Ливия не оставила ни путёвого сына, она добилась, чтобы для сокрытия позора он хотя бы именовался посланником Августа. Впрочем, формальная должность была слабой защитой Тиберию. Теперь он жил не только как частный человек, пишет Светоний, но как человек гонимый и трепещущий. Он забросил обычные упражнения с конем и оружием, отказался от отеческой одежды, надел греческие плащи и сандалии и в таком виде прожил почти два года, с каждым днем все более презираемый и ненавидимый. Жители, не мався Даже уничтожили его портреты и статуи. А время, когда на Дружеском обеде зашла о нём речь, один из гостей вскочил и поклялся Гаю, что если тот прикажет, он тотчас поедет на Родос и привезет оттуда голову сыльного. Вот как его называли. После этого, уже не страх, а прямая опасность заставили Тиберий с помощью матери неотступными просьбами вымаливать себе возвращение. На восьмом году добровольной ссылки Ливии удалось добиться желанной милости для Тиберия. Однако ему было поставлено условие не принимать никакого участия в государственных делах. Недолго Тиберий оставался на покое, Рок упрямо расчищал ему дорогу к величайшей власти. Не прошло и 3 лет, как умирают полные сил усыновленные внуки Августа Гай и Луций. Еще ранее погибает Друз, младший сын Ливии, которого Август явно предпочитал Тиберию. Теперь у императора не осталось выбора, и он по обращается к нелюбимому пасынку. Август усыновляет его, сообщает Тацит, берет себе в соправители, делит с ним трибунскую власть и уже не в силу темных происков Ливии, как прежде. Теперь его открыто почитают и превозносят во всех войсках. Более того, Ливия так подчинила себе престарелого Августа, что тот выслал на остров Планазию единственного своего внука Агриппу Постума. Молодого человека с большой телесной силой, буйного и неочищенного, однако не увлеченного ни в каком преступлении. Впрочем, август раскаялся в своем поступке, когда его здоровье резко ухудшилось. В четырнадцатом году нашей эры он с одним только Фабием Максимом отправился на остров, где находился в заточении Агриппа Постум. Поездка была тайной даже от Ливии, с которым всегда советовался, принимая важнейшие решения. Во время встречи деда с внуком с обеих сторон были пролиты обильные слезы и явлены свидетельства взаимной любви. Отсюда возникает ожидание, что юноша будет возвращен пенатом деда. Ливио совершенно не устраивал такой поворот в планах мужа. После поездки императора на остров скончался единственный его спутник, Фабий Максим. Вскоре умирает и сам Октавиан Август. 19 августа 14 года нашей эры смерть была столь своевременной, что подозрения опять пали на Ливию. Дион Кассий даже рассказывает о способе избавления от мужа, ставшего непредсказуемым. Август был неприхотлив в еде, но обожал фиги, причем имел привычку собирать фрукты с дерева собственными руками. О любви императора к зеленым фигам второго сбора упоминает и Светоний. Ливия великолепно знала пристрастие мужа, ведь они прожили в браке 51 год. И вот она помазала ядом фиги на дереве и во время прогулки покормила ими мужа из собственных рук. Ливия ела и сама, чтобы не возникло никаких подозрений, но только те плоды, что не были обработаны ядом. Коль власть пришла в руки. Тиберий первым делом позаботился, чтобы никто не смог ее отнять. Убийство Гриппы Постума стало первым его деянием. Причем ответственность самым кощунственным образом переложилась на умершего Августа. В народе пустили слух, что так распорядился Август, предписавший трибуну, представленному для наблюдения за Гриппой, немедленно предать его смерти, как только принцип спустят последнее дыхание, мол, убийство внука необходимо ради безопасности пасынка и спокойствия государства. Учитывая, что римляне единодушно не любили Тиберия, оставлять живых прямого потомка рода Цезарей было бы величайшей оплошностью. Не успел Тиберий занять место Августа, как сбунтовали самые боеспособные легионы империи Мятеж на Рейне. Сумел предотвратить племянник Тиберия, германик И ему благодарностью будет ранняя смерть. Тиберий не терпел любого, кто имел отношение к императорской фамилии, обладал реальной властью и мог составить ему конкуренцию. Римляне поняли, кто явился причиной смерти народного любимца германика. На стенах домов начали появляться недвусмысленные надписи, а по ночам раздавались тревожащие тишину крики: «Отдай германика, верни германика". Вспомнил принцип И о своей бывшей жене Юлии, которая 16 лет томила ссылки. Юлия осудил за разврат и прелюбодеяние сам Август. Она была сослана на небольшой остров Пандырию. Остаться только догадываться, кто хитроумно позаботился о том, чтобы слухи о ее любовных приключениях достигли ушей Августа. Месть его была жестокой. Тиберий приказал уморить дочь Августа лишениями и голодом, рассчитывая, что её умерщвление останется незамеченным вследствие продолжительности ссылки. едва Тиберий более-менее разобрался с теми, в ком текла кровь обожествленного Августа, как появился некий Климент, который выдавал себя за чудом уцелевшего от постума. Когда Климента схватили, Тиберий задал ему вопрос: "Как ты стал огрипой, так же как ты, Цезарь?" ответил тот. Римляне были потрясены тем, как Тиберий разбирался с родственниками уважать его не стали, но бояться несомненно. Впрочем, Тиберий в начале правления пытался развеять опасения насчет своей беспощадности и жестокости, на свою беду ему это удалось. Страх перед принципсом стал покидать римлян, но уважение опять не прибавилось. На первых порах Тиберий примерял на себя тогу добрейшего императора, причем для всех подданных без исключения. Когда мы предложили для пополнения казны увеличить налоги в провинциях, Принцепс ответил замечательной фразой: "Хороший пастух стрижет овец, но не издирает с них шкуры". Тиберий даже пытался вернуть республиканские традиции, которые долгое время искоренялись Юлием Цезарем и его преемником, но которые прочно жили в памяти народа. Когда один из лиц обратился к нему: "Государь, Тиберий то оскорблением римского народа и его лично. Я государь для император для солдат, принцепс для всех остальных. Сенат по привычке предложил переименовать месяц сентябрь, июль и август уже были названы в честь его предшественников, в Тиберий. Принцепс отказался от этой чести, задав сенаторам вопрос: "А что вы будете делать, когда у вас будет тринадцать Цезарей?" Он даже установил некоторое подобие свободы, пишет биограф Тиберия, сохранив за сенатом и должностными лицами их прежнее величие и власть. Не было такого дела, малого или большого, государственного или частного, о котором бы он не доложил сенату. И непочтительность, и злословие, и оскорбительно о нем стишки продолжает Светоний. Он приносил терпеливый и стойкий, с гордостью заявляя, что в свободном государстве должны быть свободны и мысль, и язык. Пытаясь покорить римлян своей добротой, приверженностью республиканским традициям, Тиберий с ужасом отметил обратный эффект. Его по-прежнему не любили, вдобавок с ним перестали считаться. Однажды сенат голосовал, расходясь на две стороны. Тиберий присоединил свой голос к меньшинству, но никто за ним не последовал, никто не изменил своего решения. в другой раз он хотел, чтобы деньги, завещанные на строительство театра в городе Треби, пошли на починку дороги. И тут Тиберий отказали. Доброта Тиберия длилась недолго, до тех пор, пока он не убедился, что править Римом можно только, опираясь на чувство, которое безраздельно владели им самим. То был страх. Получив высшую власть, этот человек громадного, можно сказать, гигантского роста, крепкого телосложения, стало опасаться всех и всего. При этом Тиберий обладал фантастической силой. Пальцем левой руки он протыкал свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика и даже юноши. Тиберий не доверял решительно никому. Когда пантифик Лебон приносил подле него жертвы, Тиберий вместо традиционного жрелического ножа, железного, длинного, остроконечного, подал ему свинцовый. В другой раз понтифик попросил у него разговора наедине. Тиберий согласился, но при этом взял своего сына Друза и прохаживаясь все время сжимал правую руку Лебона, словно опираясь на нее. Со временем маниакальная боязнь уничтожила все добрые начала в Тиберии. При малейшей подозрительности Тиберий уже не будет сжимать руку собеседника, на всякий случай он будет его убивать. Понтий Пилат был поверхностно осведомлен о странностях характера Тиберия, зная, что император слишком большое внимание уделяет доносчикам, наслушавшись рассказов о том, как благодаря завистникам отправляются в небытие люди, добившиеся успеха, Пилат все больше впадал в уныние. Вызов к императору, после некоторых размышлений, вызывал все больший трепет Пилата. Проконсул Сирий, как мог успокаивал отличившегося легата, мол по его сведениям, Пилата ждет награда за благополучно подавленный бунт. Наместник со своей стороны начал опасаться, что Пилат вместо Рима отправится в самые глухие места, к самым диким племенам, а отвечать головой придется ему. Короче, опасения наместника были излишними. Понтий Пилат, как истинный римлянин, был готов исполнить любой приказ начальника, и тем более императора. Но если в республиканском Риме все исполняли порученное, не задумываясь о последствиях, и только когда чести угрожала опасность, бросались грудью или животом на поставленную рукоятию в землю меч, то после кровопролитных гражданских войн римляне начали размышлять над смыслом приказа. позволил себе поразмышлять и пилат перед тем как предстал пред дачами тиберия пилат видел скульптурное изображение тиберия и в первое мгновение встречи был ошарашен настолько оригинал отличался от мраморной копии его принимал сутулый старик огромнейшего роста со столь же огромным римским носом с лицом изрытым прыщами в некоторых местах заклеенными пластырем с Случив высоченным лбом и длинными волосами сзади. Видимо, недостаток волос спереди, принц стремился компенсировать растительностью на затылке, но зрелище получилось еще более уродливым, и никто не осмеливался разъяснить Тиберию реальную картину отвратительного имиджа. Тиберий долго смотрел немигающим подозрительным взором на всадника и лишь почувствовав страх в будущем собеседнике. попытался благожелательно улыбнуться. Получилось неважно. Уродливая гримаса исказила лицо старика. Пилат ожидал от вызова в Рим чего угодно: от наказания до награды. Но услышанная от Тиберия сразила его напрочь. Принцепс назначил безвестного всадника прокуратором Иудеи. От неожиданности Пилат, вместо того чтобы выразить благодарность за оказанную честь, принялся всеми силами отказываться от высокой должности. Император, мое место среди легионов. Только там я смогу быть полезен Риму. Я знаю, дорогой Понтий, что ты великолепный боец и прекрасный командир, но позволь мне решать, где твое место. Назначение слишком необычно для меня, продолжал сопротивляться пилат. Император, я сомневаюсь, что справлюсь со своими обязанностями. Нельзя браться за дело, когда нет уверенности. Так обрети ее немедля», — посоветовал теберий. У тебя на это есть два дня, а затем в путь. Пилат упрямо молчал, даже когда пришло время исполнить повеление императора. Он понимал, что вот-вот разозлит Тиберий, и тогда может случиться самое страшное. Но тут Пилат просчитался. Своей непосредственностью и искренностью он убедил императора что должность прокуратора обязана достаться именно ему. Тебери даже позволил себе по всадникам, которого видел в первый раз. Поверь, доблестный Понтий, я бы не стал навязывать против твоей воли сию должность, на которую, кстати, имеется множество желающих и более опытных в деле управления, чем ты. Лицо Пилата самопроизвольно исказило гримаса удивления, и вместе с тем суровый воин производил впечатление ученика, не вызубрившего заданную тему. В таком состоянии его нельзя было отпускать, и Тебериу невольно пришлось развивать мысль, причем делать это честно. Иначе невозможно было вселить веру в собственные силы в этого простодушного человека. Слишком мало у меня людей, которым я могу доверять, и лишь в твоей преданности мне и Риму не возникает сомнений. Не столь важно, хорошо или плохо ты исполнишь свои обязанности. Главное в неспокойной провинции будет человек, которому я бесконечно верю. Императору не придется сомневаться в моей преданности, но ее мало для должности прокуратора Иудеи. Нужен опыт. Он у тебя есть, прервал Тиберий Пилата. Этот мятежный народ уважает только силу, а ты ее имеешь, силу не совсем обычную, расчетливую, неотвратимую. У меня много военачальников, — начальников, которые не задумываясь пускают в работу меч, иной раз убивают ради развлечения, чтобы показать свою власть или по привычке. Там нужно действовать иначе. Иудеев все эти гордецы не запугают, но лишь озлобят, печально промолвил император. Ты пока сам еще не понимаешь, что идеально подходишь для этой провинции. Во время недавней войны ты показал пример мудрой жестокости. Именно она необходима Иудее. Вдохновлённый императором Пилат отправился к месту нового назначения с полной уверенностью, что справится со своей задачей. Он не придал значения словам Тиберия о некой исключительности народа, которым придется управлять, или ж спустя несколько лет прокуратор Иудеи поймет их смысл. Слова Тиберия селили в Пилата веру в свои исключительные способности. Бедняга не понял, что Тибери назначает на высокие должности людей, отнюдь не блещущих талантами, и совсем не организаторские способности были высшим критерием. провинции получали те, кто, по мнению принцепса, был не способен составить заговор, не способен на предательство.